Я слыла очень инфантильной девочкой, воспитанной на редкость авторитарной мамой, да и времена были иные, чем сейчас. Поэтому мы несколько недель, сбегая с занятий, просто бродили по весенним улицам, взявшись за руки. Вечером встречаться не могли. Моя мамуся мигом бы потребовала привести кавалера в дом, а чем заканчивались подобные посещения, я очень хорошо знала. Впрочем, завершилось это все равно плохо. Мама проведала о том, что дочурка прогуливает учебу, и призвала меня к ответу. Услыхав про роман с мальчиком без московской прописки, мамочка, очевидно, пришла в ужас, потому что сразу отправила меня на все лето к дальней родственнице, живущей в Сочи. Необходимость поездки объяснялась просто. В нашей квартире начинался ремонт, а мне с моей аллергией лучше провести это время на берегу моря. Уезжала я с тяжелым сердцем, а когда 1 сентября вернулась на учебу, Эдик уже женился, да не на ком-нибудь, а на дочке профессора Арбени. Хохоточки Ниночки, кстати, тоже очень талантливой скрипачки. Честно говоря, было не слишком приятно сталкиваться с ним в коридорах и буфете, но я делала вид, что ничего не произошло. После окончания консерватории я никогда не встречала Эдика, Одно время видела его фамилию на афишах, потом она исчезла, и я решила, что Малевич, как многие талантливые музыканты, концертирует теперь на Западе. И вот надо же, налетела на Эдика. «Фроська!» — радовался мужик. «Залезай в машину, как живешь?» Я села в тачку. «Сказать правду?» С прежней работы в частном лицее пришлось уйти. Уж очень противные попадались родители. А чтобы не чувствовать себя приживалкой, даю уроки музыки в ближайшей школе, получая за это 200 рублей в месяц. Не имею детей и мужа. Я еще раз окинула взглядом роскошное пальто Эдика, вдохнула аромат дорогого парфюма и начала с энтузиазмом врать. Все чудесно. Вышла замуж, родила двух мальчиков, концертную деятельность бросила. Сам понимаешь, при наличии детей... «Делать карьеру музыканта затруднительно. Поэтому просто работаю на радио в оркестре. Сейчас вот ремонт затеяли». Я перевела дух и вытащила из кармана дюбеля. Побежала за шурупами, прямо как была в жутком виде, а тут ты. Эдик расхохотался. «А ремонт? Тогда понятно. Ей-богу, я расстроился, когда тебя увидел, чистая бомжиха. Видел бы ты мою квартиру». Все двенадцать комнат в разгроме, а муж, как всегда, умотал в Америку. — Ты сама обои клеишь? — С ума сошел! Бригаду наняла итальянцев. Разве наши хорошо сделают? — Слышь, Фройс предложил Эдик, — поехали, попьем кофейку, потреплимся. — Ну, мне домой надо. — Да брось! Позвони, скажи, через час приедешь. Ну давай, столько лет не виделись. Я растерянно пробормотала, но я одета не лучшим образом. «Наплюй, поедем в Макдоналдс. Там никто и внимания не обратит. Сядем в углу, поболтаем. Ну, давай, давай!» И он завел мотор. «Неожиданно я весело сказала. Давай!» И правда, сто лет не разговаривали. «Отлично!» — обрадовался Эдик, и мы покатили вперед. «Наверное, в этот момент мой ангел-хранитель...» попросту заснул или решил пойти пообедать, ведь ничто не помешало мне совершить поступок, последствия которого пришлось пожинать потом очень долго. Но почему не началось землетрясение или пожар? Почему, в конце концов, автомобиль завелся и покладисто поехал в сторону Макдоналдса? Отчего не закапризничал, как моя старенькая копейка, демонстрируя севший аккумулятор или забрызганные свечи? Да мало ли причин найдется у авто, чтобы не двинуться с места. Но нет. Иномарка лихо покатила по проспекту, неся меня навстречу беде. В Макдоналдсе мы устроились в китайском зале, в самом углу, развернули хрусткие бумажки, вытащили горячие булки с котлетами и принялись болтать. «Где ты выступаешь?» — поинтересовалась я. «На кладбище». Приспокойно ответила Эдик ванзее зубы в мясо. В первый момент я подумала, что не поняла его, и переспросила: "Кладбище? Это какой же зал теперь так мило называется?" "Кладбище это кладбище", хмыкнул Эдик. "Могилки, памятники, венки, безутешные родственники". Я раззинула рот. "Ты играешь на погосте? Где?" «У могил? Или в церкви на органе?» Малевич захохотал. «Фроська, ты идиотка! В православных соборах нет органа и музыки. Там поют, а капелла. Это ты с католиками путаешь, но я не играю». «Что ж ты делаешь?» «Я директор кладбища. Правда, не слишком большого, притом не московского. От изумления я чуть не пролила напиток, который Макдоналдс выдает за кофе капучином. И обалдела переспросила. — Ты? Начальник над захоронениями? Где? — В изумительном месте улыбнулся Эдик. — Пятнадцать минут от столицы, Белогорск. — Живу в Москве, а работаю в области. Там шикарная природа. Я отказывалась верить своим ушам. Эдик Малевич — талантливый скрипач и такой пердюмонокль пьяные могильщики, бомжи. Не замечая произведенного впечатления, бывший однокашник, бодро расписывал красоты Белогорска. Потом начал рассказывать о жене со странным именем Гема. Минут через пятнадцать, когда мы, опустошив подносы принялись за мороженное, Эдик внезапно вздохнул. Черт возьми! Что случилось? Да забыл в машине педерастку, а в ней мобильный. В ту же секунду он протянул мне ключи и попросил, будь другом, принеси. Сказать, что его предложение меня удивило, — это не сказать ничего. За кого Малевич меня принимает? Он на своем кладбище растерял все представления о приличном поведении. Отправить даму за сумкой. Очевидно, на моем лице отразились все эти мысли, потому что Эдик быстренько добавил, «Извини, дорогая, знаю, что это звучит как хамство, но у меня разыгрался дикий радикулит, пошевелиться не могу. А в барсетке еще и лекарства. Будь человеком, принеси». Я рассмеялась и взяла ключи. «Да уж, к сожалению, мы не делаемся моложе с возрастом. Вот уже у моих одногодков начинаются проблемы со здоровьем» хотя радикулит можно заработать и в юности. Улыбаясь, я вышла на улицу, открыла роскошный автомобиль и тут же увидела на заднем сиденье небольшую сумочку с кожаной петелькой. Сунув ее в объемистый карман куртки, я заперла иномарку и, не торопясь, вернулась в Макдоналдс. Эдик сидел, навалившись на стол. Похоже, беднягу сильно скрутило.